Все они были советскими офицерами, находящимися в чужой, пусть и союзной стране. Погон не было ни на одном из них, и только это, вероятно, давало такую свободу, чтобы старшие лейтенанты смело глядеть подобным образом на генерал-лейтенанта. Но все же, когда Разуваев поднялся со своего места, разведчики вскочили и вытянулись. Это был рефлекс срабатывающий всегда, вне зависимости от того, какие полномочия дает хранящаяся в нагрудном кармане китайского френча бумага. Перевооружение истребительного авиаполка будет проведено в срок, сухо произнес генерал. Зенитные дивизионы будут сняты со своих основных позиций и направлены на аэродром Аньдун. И в передовую военно-морскую базу Йонгджин. По батарее ССА в каждую точку. Еще две батареи МЗА на аэродром и одна в ПВМБ. Прожекторная техника, связь, все это будет обеспечено. В район, вплотную примыкающий к чертову Доту, будет временно перенесен в вспомогательный пункт управления ОВА. Требования об этом я передам. Генералу Чижень, сегодня же. Во все три точки будут также направлены подвижные группы радиолокационного обеспечения с техникой П, Лиды, СЦР, СОН, то есть и для истребителей, и для зенитчиков. Что я еще могу сделать для успеха операции? Вы можете подсказать нам, как провести ее так, чтобы не погубить дело? Голос старшего лейтенанта Зая, кем бы он на самом деле не был, оказался неожиданно ровным. Взгляд тоже. Это генералу понравилось. Войсковых разведчиков, как людей, добровольно ползущих из глубокого и надежного окопа куда-то во вражеский тыл, через проволоку и минные поля, Разуваев более чем уважал. Он перед ними почти преклонялся и никогда не жалел им ни попущений, ни наград. Ценил он и другую категорию разведчиков, о которых, впрочем, мог судить разве что по книгам и кинофильмам. Одетый в форму американского армейского офицера, актер с золоченными кленовыми листиками в петлицах раз за разом стреляет в под тяжелыми ударами дверь, крича в телефонную трубку «Десятого! Они ударят десятого!» А потом подносит пистолет к виску и спокойно улыбается ворвавшимся. Мальчишки со всего Минска ходили на эту картину такими толпами, что не будь он командующим округом, посмотреть бы ее не удалось никогда. Задобытую техническую документацию к английскому реактивному «Хих-2» скопированному на новый миг, как РД-45Ф, он лично обнял бы каждого разведчика-нелегала, сняв с себя все ордена и раздав им. Но кто такие были эти, не похожи ни на тех, ни на других? И опять вспомнилась навсегда врезавшаяся в память картина, как на берег с испятнанными пулями шнельбота сносили раненых. — Будет ли это так же? — Вам приходило в голову использовать геликоптер? — спросил он лейтенантов. — Нет, — честно ответил старший из них. — Нам даже летать на таких не приходилось. — Мне тоже, — пожал плечами генерал. — Более того, если бы вы ответили «да», я бы просто умыл руки. Если Москва готова пойти на это то никакой прочий риск уже не имеет значения. В такой ситуации уже не важно. Останься я здесь или встань в одну цепь с китайскими добровольцами, вами и вон моим капитаном. Мне приходилось видеть К-10М и какую-то братухинскую, машину без названия, но и та, и другая — это так, игрушки». Вам бы американский Пясецкий, 17 или новый Сикорский 55. Вот бы чем лучше занялись. Угнали бы один такой, вас бы с головы до ног орденами увешали. А, что я? Генерал повернулся к разведчикам боком и постоял так с полминуты, думая. — Ничего в голову не приходит, — честно признался он. — Только в лоб. На фронте относительно затишье, так что если всю двадцатую армию на тот участок бросить, она наверняка своего добьется. Что скажете? Может, одного шестьдесят восьмого, скажем, армейского корпуса вам хватит? Или тоже много? Ни иронии, ни издевки в голосе генерала не было ни на копейку. Он действительно не знал, что делать. Времена, когда он мог отметить на карте точку, и этого было достаточно, чтобы привести в движение массу пехоты и танков, давно прошли. Теперь за каждый залп «Катюш», за каждый батальон, который понадобится Москве, он, военный советник, будет вынужден просить. К тому же он ничего не сможет объяснить, все те подробности, которые... Петров и Зая ему выдали. Но он заработал своим рангом. Ни один кореец или китаец не должен знать, для чего именно ему вдруг требуется полк чуть ли не в личную собственность. Иначе Риджуэ и Пэк Сун узнают об их задачах раньше, чем большинство командиров рот. Но ни в одной армии так не делается. Извините, времена... Чингизидов также давно минули. К тому же, если вспомнить, что разведчики не собирались идти в атаку в первых рядах, то бойцы, атакующих подразделений, будут просто стрелять во всех, кто встретится им по пути, и будет амбундирован и вооружен лучше, чем они. Отдать приказ не трогать американских капитанов? А если его за эти дни произвели в майоры, или, наоборот, разжаловали в первые лейтенанты? Устав испытывать напряжение от последней мысли, генерал улыбнулся. И, ждавшие его слов лейтенанты, машинально приняли положение вольно. «Никакого наступления не будет», — четко и раздельно произнес он. «Не будет ни гвардейских стрелковых полков, КНА, ни реактивной артиллерии, Не тяжелой бомбардировочной авиации. Учитывая то, что 913-й полк уже должен был начать перевооружение, я разрешаю его задействовать. Мои обещания о прикрытии зенитной артиллерии военно-морской базы также остаются в силе. Но наступление в стиле финской ради попытки захватить одного конкретного человека в плен не будет. Это безумие. Причем безумие бесполезное. Не говоря уже о том, что за оставшиеся дни ни КНД, ни КНА ничего подобного организовать не сумеют. Добиться успеха подобным образом не удастся в принципе. Необходимый вам секретоноситель или избегнет плена, или его убьют в той бойне, которая будет иметь место. Кроме того... Вы сами сказали, что точно дата его пребывания на передовых позициях их второй линии обороны пленному неизвестна. А в удачу везение в бою я последние 12 лет не слишком-то поэтому я принимаю следующее решение. Набрав легкие воздуха и впервые за эту долгую минуту, опустив взгляд из верхней половины стены, Напротив него, с висящим на ней портретом читающего правду Ленина, генерал Разуваев посмотрел на командира, присланный в Корею из дома спецразведгруппы и на его товарища, то ли узбека, то ли очень светлокожего бурята. Это должен быть обычный разведпоиск силами одной разведгруппы, максимум взвода. Усиление вы получите, какое требуется. Отвлекающий удар силами роты батальона соседей, прикрытие артиллерией, все будет. Но на ту сторону пойдут столько человек, сколько нужно, чтобы остаться незаметными, перебить тех американцев или лисенмановцев, которые будут находиться рядом с ним, и вытащить химика обратно целым и пригодным, к потрошению вживую. Возможно, у небольшой группы шансов будет даже больше. В конце концов, у корейских товарищей прекрасная войсковая разведка. У них сотни отлично подготовленных бойцов, занимавшихся партизанской войной в этих же краях еще при японцах. Чужую форму они носят не стесняясь. А данные, полученные при допросах того пленного стрелка, можно использовать для проработки хорошего подхода. «Марш в противогазах», — высказал он, неожиданно пришедшую ему в голову идею. «Учитывая то, что капитан, по его же собственной легенде, прибудет проверять состояние их готовности к нашей химической атаке, это может иметь успех». Генерал засмеялся. Приняв единственно возможное в сложившейся обстановке решения и приказав себе быть готовым отвечать за него так, как это будет сочтено необходимым Сталиным, он почувствовал себя гораздо свободнее. В общем, Бог не выдаст, свинья не съест. Представьте себе, что все обсуждают этого химика. Как он их сейчас начнет проверять? Лейтенанты на сержанта форут, сержанты на рядовых. Все клянутся начальство. И тут к ним марширует небольшая группа людей в форме, так сказать. Техан, Мингук, Юк, Кунг, и в противогазных масках. А сбоку офицер тоже в маске отмашку дает. Иль и сам а что? Неплохо, по-моему. «Неплохо!» — мрачно согласился командир спецгруппы. «Психическая атака на тросы на зебрах!» «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант!» «Не за что!» — с удовольствием кивнул он. «Сколько у вас еще времени есть? День-два?» «За это время можно чуть ли не туннель прорыть к штабу 38-го полка американцев, если делом заниматься». Вы ведь по военной специальности и войсковой разведчик, товарищ старший лейтенант. В ту войну где-нибудь батальонного или полкового уровня, да? Я так и думал почему-то. Я никого не хочу обидеть, но давайте быть реалистами, ладно? Конечно, товарищ генерал-лейтенант. Разведчики уже явно собирались прощаться. Похоже, Они здорово разозлились, но тут главвоенсоветник ничего поделать не мог. Будь у него взятая откуда-то с неба, ничего не стоящая дивизия, укомплектованная китайцами или корейцами, он бы с радостью ее им отдал. Но поскольку дивизии не имелось, то оставалось делать именно то, что оставалось, то есть быть реалистом и готовить нормальный разведпоиск со всеми его плюсами и минусами.